Глава седьмая. Ты серьёзно? спрашиваю, вылезая из машины. Что, не ожидала? Как сказать? Отвечаю парой слов и иду вперёд к двухэтажному дому из бруса на окраине города. Если честно, этот дом я бы посчитала чем-то уютным и родным за пару секунд. Даже въезжая в ворота, я уже ощущала тепло, а увидев, мои глаза загорелись. «Да, тут был участок, который содержался в идеальной чистоте, где травинка к травинке, и я понимаю его желание ухода за территорией. И всё же этот красивый дом не вязался с этим... Как он там говорил о себе в первый вечер?» «Ну как?» — встаёт рядом, как только я остановилась у очага на террасе, обойдя дом на задний двор. Картинка была не хуже тех, что печатают в журналах. Красивая мебель, подушки, пледы, навес, оплетённый зеленью — И даже сад нашла, состоящий из минимум десяти деревьев. Можно ли это количество считать садом? Тут очень красиво, но поверить, что здесь живёшь ты, прости, не могу. Ожидала холостяцкую квартиру с дырой в стене и презервативами, висящими на прищепках после стирки. Смеётся, садясь в кресло и, не предлагая мне присоединиться, рывком притягивает на свои ноги. «Эй!» — возмущаюсь, чуть улыбаясь. Прости, боялся, что ты не согласишься сесть на моих коленях, а решил не спрашивать. Но так что именно ты была готова видеть? Вдыхает воздух около моей шеи нахал. Квартиру? Да, но не то, что ты тут представлял. Стараясь не закрывать глаза, потому что так приятно он ведёт носом по коже, что я задерживаю дыхание в итоге, пока Стас не останавливается, чтобы губами путь завершить. Ладно, пошли дальше смотреть. Встаю кое-как, потому что отпускать меня не хотели, оказывается, без поцелуя. Такой была плата этого дома на какие-либо мои действия. Спальня на втором этаже слева. «Багров, я всё контролирую», — угрожаю ему пальцем и иду дальше к входной двери, так как задние оказались закрыты. «Что? По-моему, ты что-то такое, пока мы ехали, говорила. Разве нет?» Качаю отрицательной головой, смотря в глаза этого... этого красавца. «Надо же!» недоумевающе смотрит на меня. «Я мог бы поклясться, что слышал, но не буду, раз ты говоришь, что такого не было». «Какой же ты...» «Ой, да не смущай ты меня, я всё сам знаю». Отмахивается скромно и подталкивает ко входу в дом. Изнутри красоты было не меньше. Чистое дерево, запах леса. Только в кухне всё отделано, как привычно, и то много разных деревянных вставок повсюду. В итоге я увидела гостиную, уровень пола которой был чуть ниже основного дома, и поэтому П-образный диван и телевизор над камином электрическим показались вообще самым красивым, что я когда-либо видела, словно это кокон уюта и тепла. Кухня была отделена косым спилом стены, будто ступеньки из брёвен. Уверена, дети в таком доме сразу же забирались бы туда наверх. Была и уборная на первом этаже, как и спальня с хозяйственными комнатами. Второй этаж я оставила без внимания, хотя, признаться, была бы рада осмотреться и там. И что-то мне подсказывает, что это все равно произойдет, пусть и не в этот раз. Все же, Стас, мне нравятся и отношения, и не строятся на одних лишь прогулках. «Ну что, скромняшка, пойдем ужин готовить?» Перехватил поперек живота и потащил в названное место. «Ну блин, мне больно!» Пищу, брыкаясь, как мешок. «Пусти!» Ставит на пол и тут же берет на руки. «Да что ж такое?» Обхватываю его плечи, заливаясь смехом. Просьбу мою он выполняет, только в пространстве кухни. «Картошку умеешь жарить, чтоб прямо хрустящая и мягенькая была?» «Только хочу ответить, но он перебивает. Или ты в ресторан хотела?» «Да ну, что мне эти рестораны? Тогда же лучше!» Разворачиваюсь и начинаю штурм, пока Стас садится за небольшой стол, потому что основной обеденной в столовой рядом стоит. «Ну так что, умеешь такую?» Обижаешь. Меня бабуля в своё время научила. Я уже обожаю эту великую старушку. Хоча чую и принимаю её за работу. Пока болтали, я приготовила аппетитную картошку, посыпала свежей зеленью, которую выращивает приходящая несколько раз в неделю домработница, и накрыла. Хмм, я ощущаю насыщение уже от запаха. Входит стас, которому позвонили с работы. Тогда я съем всё сама. Двигаю его тарелку к себе. Тут мужская рука накрывает мою, убирает стратегически важного объекта. Алис, для тебя всё что угодно, кулёнок, но картошку не отдам. Это принципиальный вопрос. Целует в ладошку, перевернув кисть. После ужина, за время которого Стас поблагодарил меня и мою бабулю кучу раз, он предложил выйти на улицу, а мне хотелось только одного. Давай немного посидим на диване ботинов ноги. Тасихидна открывает рот, чтобы, видимо, что-то не то ляпнуть, поэтому я его сразу перебиваю, приgrazв пальцем: "Даже не думай". Хотел согласиться всего лишь. Олег легли лицом к лицу, подложив под голову руки. "Почему ты на меня говоришь окулёнок?" убирает мои волосы с лица ласково так, касаясь. "Просто ты такая кусачая языкасте, а на самом деле лишь обороняешься". Странное пояснение. Не замечала в себе подобного. Наслаждаюсь его нежностью. Так спокойно рядом с ним, и расставаться не хочется. Иногда даже мысль мелькает, что всё слишком хорошо, но и о плохом думать совершенно не хочется. Пусть сегодня и сейчас всё будет. Останешься на ночь? Как бы ни взначай предлагает. Ты такой наглый. Да нет, я просто спросил. Приближается немного, так что мы теперь очень близко, настолько, что дыхание смешивается и облает губы, становясь очень горячим. Я не могу. Нужно домой. Прикрываю глаза в ожидании поцелуя. Мы шепчем, словно боимся, что кто-то нас услышит. А что если мы просто немного задержимся? Хитрый лис издаю смешок, задев губами его губы. Находчивый и хотела сказать: "Может быть, чем займёмся?" Заигривше спрашиваю. Скользит одной рукой по моей спине и закидывает бедро на себя, притягивая ближе. Будем много целоваться. спевается в мои губы, подтверждая слова действиями, распаляя меня саму. Согласна. Отрываясь на секунду и снова оказываюсь в плену мягких мужских губ.